Глава пятнадцатая Еще трижды останавливались перевести дух. Тоннель уводил вниз, оставаясь пустым. От бесконечного топтания ржавых рельс мутило. Первые несколько часов мы хотя бы разговаривали на отвлеченные темы, но после третьего привала ни у кого не осталось желания даже шептать. Кто бы ни делал этот данж, настоящий псих. Ни одного противника. Ни намека на конец тоннеля. Только угрюмая тишина. Даже вода перестала сочиться с потолка, да появилось освещение. На чем работали лампы, непонятно. Но через каждые метров десять горели огни, вырывая круглые пятна белого света из кромешной темноты. Был в этом и плюс. Малель перестал разжигать свой отвратительный фонарь, искажающий реальность. Впрочем, мне зрение не требовалось вовсе скелеты прекрасно ориентировались во тьме оставалось только передвигать ногами и хотя способность видеть глазами костлявой армии требовала определенной концентрации уже после второго привала я вполне наловчился ориентироваться только с их помощью даже выходило не запинаться а пропущенный булыжник все выдохнула ариадно останавливаясь я больше не могу как хотите дальше ни шагу нужно идти буркнул рогнар не избавляя шага. Эльф тоже остановился, видимо, собираясь внушать девчонке, что оставаться на половине пути глупо, но не успел и рта раскрыть. Один из моих воинов попросту закинул черноволоску на плечо и пошел, как ни в чем не бывало. Впрочем, она тут же попыталась вырваться, но система расценила ее дергание как социальное взаимодействие, так что скелет продолжал с невозмутимым видом идти вперед. «Тебя тоже понести?» Обернулся я к пребывающему в легком шоке эльфу. «Нет, я лучше своим ходом», — усмехнулся он, догоняя. Небольшой инцидент разрядил обстановку, и дальше мы двигались уже в приподнятом настроении. Как и обещал Дворф, мы почти сразу вышли в новый зал. «Конечная», — объявил я, и скелет осторожно опустил Ариадну на ноги. «У меня одного компас с ума сошел». Похожий на карманные часы, усеянные декоративными шестеренками индикатор, крутился как бешеный, стараясь указать, где все-таки находится север. Девчонка невозмутимо отряхнула короткую юбку и перекинула ружье из-за плеч в руки. «Конечно, у всех. Мы же чуть ли не в центре планеты», — сообщила она. «Странно. Я всегда думал, это не от глубины зависит, а от расположения магнитных полей», — тмыкнул я. Но «Идем, что ли? Нас вон уже заждались?» Посреди огромного зала, кончающегося черными провалами коридоров в восьми направлениях, застыл кадавр. Серая туша, сложенная из множества трупов, обтекла зеленой склизкой жижей. Монстр не шевелился, тупо глядя прямо перед собой и стоя почти по щиколотку в изумрудной луже. «Сперва тактика!» — вмешался рогнар У него защиты нет, но много здоровья. Не подпускай его близко к скелетам, Макс. Сложат одним ударом. Дури в этой твари на всех нас хватит. «Знаю», — кивнул я, разводя скелетов по всему залу, на самом краю агрозоны моба. «Как ты планируешь выжить?» «У меня есть стальная кожа», — невозмутимо пожал плечами Дворф. «Режет физический урон почти на 75% в течение минуты». «Круто. Мне бы так». Разминая пальцы рук, прокомментировал я. «Ничего, что он восьмидесятого уровня? Не бойся, темный, у нас в сумме больше», — вставила Ариадна. И куда только делась визжащая от страха перед милыми летучими мышками заплаканная девочка. Только что вопила, чтобы ее опустили на землю, и вот, пожалуйста, довезлись ветерком опять за свое призрительное темный. «Вот и делай добро людям», — хмыкнул я. У мобов нет навыков, а нам они засчитываются за уровни. Это групповой данж, так что пройдем мини-боссы, дальше твари будут сильнее. Кивнув, я шагнул вперед. — Ты куда лезешь? — рогнар подхватился и переступил невидимую черту. Туша в центре сразу же ожила. Глаза загорелись зеленым пламенем. Взревев, кадавр громко топнул, расплескивая дрянь из-под ног. К Валамору до нас жижа не долетела. «Ну, Макс, получишь у меня!» — заявил Дворф, вскидывая секиру. Раскатистый гром прокатился по округлому залу. рогнар активировал клич и рванулся вперед. Моб тут же развернулся ему навстречу и сделал всего шаг. Сразу на метров пять. Над духом взорвалась бомба. Снова бесцеремонно воспользовавшись моим плечом как подставкой, арядно выпалила из ружья, улетая к эльфу под ноги от отдачи. Но я не реагировал. Сознание уже разлетелось на куски, кукловодом подхватывая скелетов. Воины бросились в бой по очереди, используя короткие связки ударов. Двор, покрытый металлом с головы до ног, вяло размахивал секиры, концентрируя внимание моба на себе. Толстые лапы кадавра высекали из Рагнара искры, но тот даже не покачнулся. Скелеты продолжили по очереди вгрызаться в гнилую плоть, бегая вокруг врага. Монстр отстал от непробиваемого дворфа, чем тут же воспользовался Малиэль. Ладони эльфа засветились, восстанавливая танка одним махом. «Кера!» — выкрикнул Бородач и бросился киру в спину отвернувшегося моба. Оружие впилось в серую тушу, срезая больше пяти процентов здоровья критическим ударом, распалой золотыми искрами, тут же возникая в руках Дворфа. Кадавр, взвывший от такой несправедливости, в один шаг приблизился к роднару вплотную и, высоко задров ногу, наступил. Я ожидал увидеть, как из-под запачканной зеленой жижей лапы брызнет алая кровь. Но дворф остался стоять, пусть и на четвереньках, дрожащими конечностями удерживая гигантскую ступню. Этого хватило, чтобы скилл ариадный откатился. Пока скелеты весело врубались в гнилую плоть кадавра, снимая по капле хп, а эльф бешено крутил жезлом, накладывая на дворф лечение в безостановочном темпе, мне на плечо лег горячий ствол. «Держись, старик. Девочка тебя спасет». Едва слышно пропела Ариадна, спуская курок. Наш свырнула в разные стороны. Ее назад, меня почти под ноги кадавру. Не успев сбежать в головы скелетов, я оглох, ослеп и потерял понимание происходящего. В ушах звонко пищали комары. Удары сердца отдавались в висках так, будто меня сунули в колокол, а потом со всей силой долбанули по нему. Найдя силы встать на четвереньки, едва сдержал подступившую тошноту. Сил не хватало, чтобы подняться, и я рванулся прочь. Ближайший скелет схватил мою тушку за ступню и утянул безвольное тело как раз в тот момент, когда кадавр бросил давить дворфа и едва не наступил на меня. Рывок. Тело некроманта улетает под ноги эльфу, а управляемый мной скелет взмахивает саблей, вырезая на подставленной ноге замысловатые узоры. В отличие от прошлого, этот кадавр защищен гораздо лучше. Нам едва удавалось выбивать из него хп. Банально не хватало урона, только снайперский выстрел и спасал, снимая по несколько процентов за раз. Впрочем, мы не спешили. Скелеты плясали вокруг босса в последний момент, уходя из-под сокрушительных ударов, превращающих плиты пола в песок. рогнар взрывался кличем, а у меня над духом взрывались снаряды. Между откатами Эриадна не стеснялась стрелять так часто, как только могла. Наблюдая за тем, как она отстреливает патрон за патроном, Я успевал не только контролировать скелетов, но и прикидывать, как бы я с ней боролся. И тупому ясно. Рано или поздно я столкнусь с игроком, в руках которого будет нечто подобное. С уроном снайперского выстрела у меня сейчас нет шансов противостоять стрелку. Но если найти способ выжить, времени отката хватит, чтобы прикончить противника. Если, конечно, подберешься ближе. Секунда на перезарядку и новый выстрел. Каждую минуту снайперский. Пожалуй, я бы смог победить, имея десяток скелетов, если бы держал их не толпой, а по одному. Радиус в поражение в 5 метров – серьезная заявка на победу, но против десятка скелетов – это ничто. Да, оно убьет одного, но во время отката остальные восемь одного убьют же секундные выстрелы, доберутся до нее и прикончат единым ударом. Стрелок не качает выносливость, только ловкость и немного силу, так что по количеству хп мы примерно на одном уровне. Защита у нее покрепче моих тряпок, но максимум поглотит процентов 25 урона. А это значит, что 8 моих воинов ударит на 588 единиц. Пускай высокая ловкость позволит ей уклониться даже от 7 ударов, один ее прикончит моментально. 50 единиц здоровья, имеющиеся у арядны улетят в мгновение ока. Продолжая уклоняться скелетами от безумных взмахов кадавра, периодически выходящего из-под контроля Дворфа, Задумался над тактикой сражения с танком. Да, можно поймать его замедлением, нивелируя эффект рывка. Но такому толстому врагу, заточенному на броню и здоровье, с игнорированием физического урона, это поможет слабо. Мои скелеты столько не нанесут. Если я знаю, что рогнар не донат, а его уровень здоровья достигает тысячи, при этом он может получать только 25%, мне понадобится как минимум 50 секунд и 10 подконтрольных скелетов, чтобы зарубить Дворфа. Разумеется, ограниченный в движении танк не даст мне целую минуту его ковырять. А пары ударов секиры хватит, чтобы вынести одного скелета. То есть через двадцать секунд он будет готов заняться мной. Здоровье кадавра просело в красную зону. И вовремя. Рагнар, кажется, держался на одних волевых. Двор второпливо заковылял, с трудом волоча ноги к нам. Я устоймился скелетами, наперерез шагнувшему вслед за бородачом монстру. Пара взмахов саблями, оглушающий выстрел ариатны, и босс вовержен. Три белых ореола окутали светлых и один черный меня. Как и его предшественник, кадавр обратился в гору трупов. С той лишь разницей, что этот распался на полутораметровых гномов. За бой я умудрился потерять трех скелетов. Зеленая жижа, натекшая в широкую лужу посреди зала, оказалась ядовитой. А мои воины не чувствовали поступающего урона не имея никаких обозначений и просто развалились спустя несколько секунд после того, как вступили в опасную дрянь. Вбросив свободные очки в интеллект, поднял недостающих до комплекта воинов. Вернувшись в собственное тело, с удивлением заметил. Оно словно затекло. Практически весь бой я оставался вне его. «Устал?» — буркнул рогнар запивая жареное мясо расслабленным кислым вином. «Есть немного». Безразлично кивнул я, принимая бордюк. Чувства притупились настолько, что вкус терпкого напитка скорее додумал, чем ощутил. Проверяя догадку, подхватил с земли мелкий камень, тут же рассыпавшийся в песок, оставляя ржавые разводы на коже. Пальцы сообщили мозгу ощущение сухой пыли. Да, именно так. Я не почувствовал, а словно прочел сообщение, что должен испытывать. «Эй, ты в порядке?» Толкнула меня в плечо Ариадна. «Выглядишь, будто волну вдохнул». «Что?» — перевел я взгляд на ее глаза. «Волна», — пожала плечами девчонка. «Наркотик», — вставил эльф. «Его можно купить здесь, в Наверхоме, если, конечно, знать места». «Нет, я не употребляю и вам не советую», — кивнул я, поднимаясь на ноги. «Идем дальше?» Еще два тела взорвались. Маги выпрямились, размахивая огненными кулаками. Их черепные коробки были так же пусты, как и у воинов. В этом я убедился сразу же, как призвал. Раскалывать сознание, переходя из одного тела в другое, становилось проще, естественнее. Я словно создан для этого. Никакого неудобства от множества конечностей, никакого головокружения от наложения зрительных образов. Что со мной случилось? Вероятно, новая черта некроманта. Я же чувствую свой гримуар, слышу голоса зова бездны. Так почему бы мне не научиться управлять призванными скелетами в мастерстве? Иначе что это за контроль нежити, если ты не знаешь, что и как эта самая нежить будет делать? Посмотрел бы я, как в пылу боя некромант, не умеющий контролировать призванную армию, сражается с другими игроками. Любой танк может держать скелетов, пока его товарищи нашпигуют темного колдуна сталью и магией. Значит, умение раскалывать сознание — это просто условность класса. Что ж, нужно отдать должное тому, кто это проектировал. Он настоящий гений. Единственный вопрос — как реализовано? Ведь, по идее, я должен запутаться, сбиться с управления, а я всего пару раз споткнулся, пока мы сюда шли. Ладно, делим награбленное и идем дальше резюмировал Майлель, поднимаясь на ноги. «Интересно, а кто у нас заменяет друидов? Понятно, что воины остаются воинами, паладин становится анти или темным паладином, название неважно. Интересен принцип. не встречал клириков, то есть жрецов, еще в Таросе. Эльф у нас друид. Предположим, что некромант — темный аналог друида. Тогда кто аналог клириков?» «Какие-нибудь чернокнижники?» «А кто заменяет убийц? Ассасины?» «И что со стрелками?» Я поднялся на ноги. Мое воинство послушно повторило движение. Когда я успел их рассадить, даже не заметил. «Предлагаю дойти до конца данжа и только потом делить лут. В принципе, можно распилить золото», — вставила Ариадна, доедая свою порцию мяса. «Согласен», — отозвался дворф. «Но делись будем по принципу костей, чтобы никто не обиделся». «Костей?» — поднял бровь я. «Да, игральные кости. Каждый бросает кубик. У кого больше, тот и выиграл». «А если двое выкинут шестерки?» «Переигрывают между собой. Остальные завидуют молча», — хмыкнул эльф. «Готов, Макс?» «Может, стоит прерваться?» — все еще сидя предложила Ариадна. «Босса убили, лут собран». Трупы нам уже не нужны, Макс восстановил свою армию, так что можно и в Реал отойти. Действительно, — подумал я. Еще ни разу не видел брошенных персов. Интересно на это посмотреть. Согласен, — кивнул я. Идите по делам. Через сколько встречаемся? Рагнар сразу же нахмурился. это и не хочешь отдохнуть? С этим дедом надо быть настороже. Сразу же заметил, что именно я сказал. «Мне нужно кое-что проверить, рогнар пожал я плечами. «Забой, я по глупости потерял треть армии. Так не годится. Хочу разобрать бой по косточкам, найти ошибки. Так что повожусь немного и тоже уйду». «Да, не твои скелеты, сейчас мы бы вот так лежали на полу», — закивала Ариадна, махнув в сторону распадающихся трупов. «Думаю, часов восемь». Дворф развел руками. «Мне все равно, я на пените, так что не тороплюсь», — хохотнул он тому же капсула обеспечивает организм всем необходимым если только пищеблоки заменить тут же погладил ший дворф восемь так восемь хорошо значит через восемь улыбнулся эльф опускаясь на ржавый рельс рядом фигура длинноухого тут же окуталась легкой дымкой глаза закрылись лицо разгладилось и и все а мне тут же вспомнилась куча брошенных персонажей на входе в тарас «Тогда Азура...» «Вот и еще одно дело, с которым нужно разобраться. Азура и Гай. Будет время с ними пообщаться. Мне нужна армия. Не только из костей, но и с собственными мозгами в черепушках». Дворф тоже окутался дымком и прикрыл глаза. Оставалась одна Ариадна, но я не стал дожидаться ее ухода. Принцип ясен. Подскочил на ноги и, словно дирижер, взмахнул руками. Скелеты послушно выстрелились в две шеренги и подняли сабли. Итак, будем учиться определять входящий урон. Я заставил первых двух биться насмерть. Расколов сознание, оказавшись сразу же в трех местах, проверял возможные комбинации и связки ударов, положение позволяя слугам кромсать друг друга, пришел к неутешительному выводу. Наиболее сильные удары… Выходят из стандартных стоек со стандартными приемами. Я мог бы превратить их в чемпионов фехтования, вот только урона от таких атак гораздо меньше, чем тупо махать сверху вниз и из стороны в сторону. Хотя, возможно, не годится оружие. Вернувшись в собственное тело, погладил подбородок и, сев, выудил из рюкзака кусок сырого мяса. Контроль быстро сжигал запас усталости. Или это от моих попыток играть не по правилам? Наскоро проживав, запустил бой с другой парой слуг. Они били сами, без подсказок. Когда на часах прозведнял заготовленный будильник, заведенный на те же 20 секунд, что я мучил первую пару, остановил дуэль. Итак, Макс, у меня для тебя новости. Если заставлять скелетов действовать нетипично, усталость наваливается быстрее. Это еще одно объяснение ступора после затяжного боя. Там костлявая братья отплясывала, спецназовец удавился бы от зависти. Значит, я ограничен в средствах. Или мне пока просто неизвестен способ заставить усталость снижаться медленнее. Что ты делаешь? Думаю. А ты чего не уходишь? Я обернулся к рядне. На… во что я вляпался? Надменная леди исчезла, сменившись томной красавицей, оставшейся в одном белье. «Ну, вот и зачем мне всё это?» «Ну...» Но... — протянула она. «Я хотела тебя отблагодарить», — хлопая ресницами, прошептала девушка, протягивая ко мне руки. «Знаешь, спасибо было бы достаточно», — кивнул я и поднялся на ноги. «Советую одеться и отправиться по своим делам. Я сейчас закончу и тоже уйду», — сообщил, не поворачиваясь. «Свинья ты, Макс! Я некромант, Ариадна темный, которого ты так старательно унижаешь. и не извращенец какой, чтобы меня это возбуждало. Да и занят я. Некогда мне все эти шуры-муры устраивать. Ты точно свинья. Ага. Я зашагал прочь. Подумай о том, что сама перестанешь себя уважать, если будешь вот так на каждого встречного вешаться. Это же только игра. То есть, надев маску Ариадна, ты перестала быть собой, — мыкнул я. — Если тебе нужно оправдание... Лучше не делай вовсе. Да и не тот я человек, который способен воспользоваться таким предложением. У меня, знаешь ли, тоже есть гордость. Я больше не буду к тебе плохо относиться. Тут же зацепилась она. Возьми зеркало, разбей, а потом скажи ему, что больше так не будешь. Если оно после этого станет целым, я с тобой соглашусь. А теперь иди в реал. Наверное, повторить ту матерную конструкцию, что выдала девчонка, Не смог бы при всем желании. Из вылитого на меня потока брани уловил только, что я мезогеничный импотент, и любой другой на моем месте удавился бы от зависти. Проигнорировав детский выпад, ушел на другой конец зала. У меня впереди восемь часов. Вполне хватит обследовать ближайшие участки тоннеля. Заодно можно и с Гаем связаться. Дойдя до соседнего ответвления, обернулся. Как и думал, девчонка ушла. Отлично. Начнем наши эксперименты.